Но есть гейши и в энергично модернизирующемся Токио, которые, однако, не рискуют выступать во внешнем мире под знаком гейши. Гейши Токио немного отличаются от своих коллег в Киото. Для исследования местных отличий гейш я проводила их анкетирование в разных районах страны, и таких различий обнаружилось немало. В Киото они были дорогим и почитаемым символом, А в общественном сознании 10-миллионного Токио их роль совершенно незначительна. Повсеместно гейши существуют в составе общин, называемых ханамати. Но дух коллективизма в этих общинах выражается по-разному. В Киото, например, женщины, как правило, живут прямо по месту работы в своем ханамате –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 Находится в деловом и политическом районе города, служащем ареной деятельности самых богатых и самых влиятельных особ. Ни для кого не секрет, что множество закулисных политических маневров и финансовых сделок совершаются именно здесь, во время завтрака, в старых фешенебельных заведениях и часто в присутствии гейш. Ничего противоестественного здесь не усматривается. Все это считается в Японии в порядке вещей, хотя выражение «политика чайного домика» имеет ту же негативную окраску нечистоплотных закулисных сделок бытующего у нас выражения политиканства задних комнат». Облик других общин гейш в Токио не имеет ничего общего с нарядным фасадом Симбаси и Акасаки,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 В большинстве случаев можно и там наблюдать нечто, что отдаленно напоминает ханамати, но, как показывают ниже приведенные примеры, численность гейш в них значительно меньше. Так в городе Фукуока на острове Кюсю, некогда славившимся резвыми и нахальными гейшами Базоку, буквально племя всадниц, сейчас всего 80 гейш, что примерно равно численности гейш в одном только понтатем. В других городах, как, например, в Сагэ, на том же острове Кюсю, гейши исчезли совсем. Практически прекратили свое существование некогда процветающей общины гейш-восаки, втором по величине городе Японии, Это во многом объясняется тем, что все еще многочисленным любителям этих дам-восаки достаточно 45 минут, чтобы посетить гейш в чайных домиках Киото. При нынешнем сообщении в Японии совершить двух-трехчасовую поездку ничего не стоит. Таким образом, о серьезных традициях классических гейш Японии можно говорить только применительно к Токио и Киото. Однако самая многочисленная группа гейш находится вовсе не в этих городах, а в провинциальных курортных центрах. Природные серные источники в Японии на протяжении столетий были местами отдыха и лечения. В часе езды поездом от Токио на полуострове Идзу расположен городок Атами, где находится курорт на горячих водах. Там в 1976 году я обнаружила процветающее поселение гейш более 700 человек. Гейши таких городков называются Онсен. Словечко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 Общее непонимание того, что на ней изображено, и утверждение относительно связи гейш с проституцией, по моему суждению, проистекают из того факта, что тонкие грани между разными видами этого ремесла в одночасье пропали. Под гейшей мы можем подразумевать чистенькую ученицу гейшу Киото и онсен, как феномен современной Японии, но вместе с тем объединять их в нечто общее было бы совершенно неправильно. Когда я захотела дать развернутое определение, что такое гейша, с учетом разных параметров, места действия, престижности ее, ханамати, возраста и тому подобное, то быстро выяснила, что коснулась такой сложной материи, что любая упрощенная формулировка будет ошибочной.